24. Инсаров решился подождать еще более положительных известий, а сам начал готовиться к отъезду. Дело было очень трудное. Собственно, для него не предстояло никаких препятствий. Стоило вытребовать паспорт, но как бы с Еленой. Достать ей паспорт законным путем было невозможно. Обвенчаться с ней тайно, а потом явиться к родителям — Они тогда отпустят нас, — думал он. А если нет, мы все-таки уедем. А если они будут жаловаться? Если нет, лучше постараться достать как-нибудь паспорт. Он решился посоветоваться, разумеется, никого не называя, с одним своим знакомым, отставным или отставленным прокурором, опытным и старым, докой по части всяких секретных дел. Почтенно этот человек жил неблизко. инсаров тащился к нему целый час на скверном ваньке, да еще вдобавок не застал его дома, а на возвратном пути промок до костей благодаря внезапно набежавшему ливню. На следующее утро Инцаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхавая табачок из табакерки, украшенной изображением полногрудой нимфы, и искосо посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвета глазками, выслушал и потребовал большей определительности в изложении фактических данных. Заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности, он и приехал к нему, скрипя сердце, ограничился советом вооружиться прежде всего пенензами и попросил побывать в другой раз, когда «у вас», — прибавил он, нюхая табак над раскрытую табакеркою, «прибудет доверчивости и убудет недоверчивости», — он говорил на «о». а паспорт, — продолжал он как бы про себя, — дело рук человеческих. Вы, например, едете, кто вас знает, Марью Львы, Бредихина или же Каролина Фогельмейер. Чувство годливости шевельнулось в Ансарове, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на днях. В тот же вечер он поехал к Стаховым. Анна Васильевна встретила его ласково, попеняла ему, что он совсем их забыл, и, найдя его бледным, осведомилась о его здоровье. Николай Артемьевич ни слова ему не сказал, только поглядел на него с задумчиво небрежным любопытством. Шубин опошелся с ним холодно, но Елена удивила его. Она его ждала. Она для него надела то самое платье, которое было на ней в день их первого свидания в часовне, но она так спокойно его приветствовала и была так любезна и беспечно весела, что, глядя на нее, никто бы не подумал, что судьба этой девушки уже решена и что одно тайное сознание счастливой любви придавало оживление ее чертам, легкость и прелесть всем ее движениям. Она разливала чай вместо Зои, Шутила, болтала, она знала, что за ней будет наблюдать Шубин, что Инсаров не сумеет надеть маску, не сумеет прикинуться равнодушным и вооружилась заранее. Она не ошиблась, Шубин не спускал с нее глаз, а Инсаров был очень молчалив и пасмурен в течение всего вечера. Елена чувствовала себя до того счастливой, что ей захотелось подразнить его. — Ну что? — спросила она его вдруг. — План ваш. «Подвигается?» — Инсаров смутился. «Какой план?» — проговорил он. «А, вы забыли?» — ответила она, смеясь ему в лицо. Он один мог понять значение этого счастливого смеха. «Ваша болгарская хрестоматия для русских!» «Кельбут! Какая нелепость!» — пробормотал сквозь зубы Николай Артемьевич. Зоя села за фортепиано. Елена едва заметно пожала плечом и показала Инсарову глазами на дверь, как бы отпуская его домой. Потом она с расстановкой два раза коснулась пальцем стола и посмотрела на него. Он понял, что она ему назначила свидание через два дня, и она быстро улыбнулась, когда увидела, что он ее понял. Инсаров встал и начал прощаться. Он чувствовал себя нездоровым. Явился Корнатовской. Николай Артемьевич вскочил, поднял правую руку выше головы и мягко опустил ее на ладонь обер-секретаря. Инцаров остался еще несколько минут, чтобы посмотреть на своего соперника. Елена украдкой лукаво покачала головой, хозяин не счел нужным их представить друг другу, и Инцаров ушел, в последний раз обменявшись взором с Еленой. Шубин подумал, подумал и яростно заспорил с Курнатовским... о юридическом вопросе, в котором ничего не смыслил. Инсаров не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно. Однако он занялся приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была тяжела и как-то запутана. К обеду у него сделался жар, он ничего есть не мог. Жар быстро усилился к вечеру, Появилась ломота во всех членах и мучительная головная боль. Инцеров лег на тот самый диванчик, где так недавно сидела Елена. Он подумал, по делом я наказан, зачем таскался к этому старому плуту и попытался заснуть, но уже не дуг завладел им. Со страшной силой забились у ним жилы, знойно вспыхнула кровь, как птицы закружились мысли. Он впал в забытье, как раздавленный навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось, кто-то над ним тихо хохочет и шепчет. Он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул по ним, как ножом, что это... Старый прокурор перед ним, в халате с термаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне. «Каролина Фогельмейер!» — бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет. Он уже не человек, он. Дерево Инсарову надо лезть по крутым сучьям, он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках в виде торговки или печет пирожки, пирожки, пирожки, а там течет кровь, и сапли блестят нестерпимо, и и все исчезло в багровом хаосе.